Отдельно от нее сидела тупая, ноющая боль. Кристина знала, она везде, а особенно в ритмично пульсирующем затылке. И стоит шелохнуться, как они воссоединятся. И тогда нельзя будет даже скосить взгляд в сторону, не чувствуя остро подкатывающий к горлу комок тошноты. В лицо мерзко дохнуло сыростью и плесенью. По ногам сквозила. Во всем теле ощущалась сковывающая тяжесть. Но открыть глаза пришлось. Темная голая комната с близко подступающими бетонными стенами, сплошь расписанными потертыми граффити и непонятными символами. Начало рисованных строк терялось под потолком, там, куда не доставал скудный свет керосинки, стоявшей тут же, на полу рядом с грязным пружинным матрасом, на котором сидела Кристина. Она попробовала пошевелиться, но поняла, что запястья и лодыжки крепко стянуты веревками. «Есть вещи намного страшнее смерти. Настолько страшнее, что будешь молить о ней, если узнаешь». Так говорила мама, хотя сама не знала наверняка. Иначе не могла бы рассказать. Но она догадывалась, иначе откуда взяться этим словам? Только почему всё самое ужасное происходит чаще всего именно с теми, кто больше всего уверен в своей безопасности? Или у Вселенной есть механизмы расправы с излишней самоуверенностью? Он сидел напротив, черный человек из ее детских воспоминаний и страшных снов. Сутулиной, подобравший по-турецки ноги, он что-то неразборчиво бормотал себе под нос, нараспев, чуть покачиваясь. Молитву? Поношенный серый джемпер болтался на его острых, напряженно сведенных плечах, как на угловатых плечиках для одежды. Свободные джинсы не скрывали такие же острые, выпирающие коленки. В полумраке, Он казался похожим на большую потрепанную птицу в гнезде. Сердцебиение спустилось вниз живота. За желудком стало пронзительно холодно. Заметив движение, человек поднял голову, мрачно заглянул Кристине в глаза, но тут же отвернулся, словно наткнулся на невидимую стену. «Не бойся», — произнес Кирилл, Совсем обыкновенным голосом. Не было того плача, похожего на скрип, давящего изнутри грудь, клочками вырывающегося наружу. Не было тьмы, черной птицей, бившейся на полу. Не было огненных всполохов адского огня, который Тимофей назвал душой уродливой тени. Был просто человек, сидящий напротив. «Я тебя умоляю». «Пожалуйста, не бойся, не мучай меня страхом». Он потянулся к Кристине, намереваясь смахнуть со щеки застывшую слезу или просто нежно погладить. Кристина заметила, что пальцы у него длинные, тонкие, как у скрипача, но ногти неровные, грубо обкусанные. На внутренней стороне запястья, над переплетающимися голубоватыми нитями вен, Показалась татуировка — кривоватый треугольник с идущими от вершин к центру линиями. Тот самый знак, который она видела в статье про секту, когда читала о потомках ангелов в интернете два дня назад. Что наша жизнь, собственно? Три материи, энергии и информации. Каждый из нас, по своей сути, точка пересечения этих трех течений. Вспомнились слова Тимофея. Кристина вздрогнула. Движение отдалось ударом в груди, покалыванием распространилось по коже, чешуйчатым зудом локализуясь где-то в самой глубине, точно маленький, полыхающий лепесток пламени, расцветающий под сердцем. «Не смейте меня трогать!» Кристина дернулась, резко замахнувшись руками снизу вверх, неловко, неуклюже и зажмурилась, ожидая ответного удара. Сейчас полыхнет остро и огненно, припечатает затылком в стену, вытряхивая искры из глаз. В голове пульсировало. Но ничего не произошло. Кирилл отпрянул, а его протянутая к Кристине рука зависла в воздухе. Но смотрел он теперь не на нее. Его пристальный взгляд был устремлен куда-то вниз, на Кристинину шею. Она перестала дышать. Алина, сорвавшаяся с губ имя, шелохнула пряди ее волос, упавшие на лицо. Он вздрогнул, накрыл ладонью нежную ямку там, где сводились вместе ключицы девушки. Сжал серебряный кружок медальона с полумесяцем и сверкающим камушком в центре. Кристина не сопротивлялась. Что-то закипало у нее внутри. Сдавливала ребра распирающим криком, похожим на вспарывающий гортань осколок. «Оставьте же ее, наконец, в покое! Моя мама!» Голос дрожал. Слова вырывались сквозь плотно стиснутые зубы с невнятными оборванными слогами. «Умерла!» «Эта история кончилась!» «Оставьте ее в покое!» Она чувствовала, как по щекам потекли слезы. Злые слезы, уставшего, напуганного, ничего не понимающего человека. Ей надоела эта игра. Надоели прятки, погони, непонятные слова, недомолвки, чужие и семейные тайны, попытки выяснить случившееся в отношениях двоих людей, один из которых погиб, а второй сошел с ума. «Нет, нет, нет!» Кирилл твердой ладонью прикоснулся к ее щеке. Неловко поддел слезу большим пальцем. Кристина зажмурилась, закостенев в ожидании удара, но его не последовало. Было только это движение и теплая человеческая ладонь. Кирилл растерянно улыбался, растягивая губы в отчаянной попытке передать мысли не посредством слов. Нет, она не могла умереть. Как же ты не поймешь? То была лишь иллюзия. «Обман!» И тут у нее внутри надорвалось, вспенилось, захлестнуло ядовитым пламенем. Точно яркая вспышка прорвалась из самой глубины нутра, желая сразить, прошить на повал, свергнуть в закручивающуюся протуберанцами бешенную пучину. «А может быть, вы ее и убили, вы все подстроили? Она ведь пряталась от вас!» Грудь разрывала от сдавленных рыданий. Легким жгуче не хватало воздуха от ярости, от злости, от пронзительной дрянной обиды за отнятое детство, за потерянное любящее тепло рядом. От этой ярости хотелось кричать, биться и плакать, задыхаясь в попытке вырваться, освободиться от веревки. А дальше... На секунду в сознании красным мигнула надпись «Стоп» произошедшего дальше, Кристина не могла предвидеть. Внезапно она осеклась, почувствовав на себе неподвижный, болезненный взгляд. Будто душа, подстреленной птицей, сорвалась вниз, увлекая за собой понимание. Это всё. Конец. Лицо Кирилла дрогнуло и застыло. То ли расплачется, то ли засмеется дьявольским каркающим смехом сгибаясь пополам. «Безумный фанатик!» «Разве ты понимаешь? Я любил ее!» Кирилл зажмурился, резко, словно пережидая приступ нахлынувшей боли. Прошептал еле слышно, несчастно растягивая губы в измученной побитой улыбке. «Я любил ее!» и внезапно развернулся, с силой впечатывая кулак в стену. Кристина вздрогнула, затаив дыхание от неожиданности. «Я любил ее!» Хлопок, тяжелый удар. Холодный бетон застонал под тяжестью навалившегося на него тела. Ладони распластались по стене, сгребли нечто невидимое, судорожно сжались. Лоб уперся в побелевшие пальцы, лицо исказило невидимой судорогой. Так он и стоял, замерев в мёрзлой, одинокой пустоте, смиренный, точно коленопреклонённый грешник, и не видел ничего перед собой. А может, лишь хотел не видеть. «Я любил её», — повторил Кирилл полушепотом, сдавленно вырывая из себя слова. Повторяющаяся фраза сочилась каплями по руке, и слабо пульсировала в тишине, обращаясь с темнотой. Больше всего на свете. А потом она умерла. Самое страшное, что ты можешь сделать со своими врагами — понять их, вжиться в их роль, потому что за пониманием неминуемо следует прощение. Но Кристина никак не могла его понять. Тимофей. Тимофею повезло. Через десять минут на проселочной дороге показалась раздолбанная вишневая семерка. В салоне пахло рыбачьими снастями, высохшей чешуей, тиной и еще чем-то острым, пыльным. Щуплый дед ехал в военный городок, находящийся рядом с деревней. Возвращаться к развалинам лагеря ему явно было не по пути. Тем более ради не пойми откуда взявшегося посреди полей незнакомого человека. Пришлось изо всех сил строить из себя заблудившегося грибника, нашедшего путь к незнакомой проселочной дороге и уже жутко радовавшемуся этому. В то время как внутри, тяжелой, закипающей волной, поднималась паника. А друзья? Так отстал. Ну, знаете... Остановился шнурки завязать, а они не заметили, ушли вперед. А в шмотках чего городских в лесу? Так приехали на дачу отдохнуть на пару дней, ничего другого с собой не взяли, да и идти изначально никуда не планировали. Врал, кажется, не совсем убедительно, судя по недоверчивому взгляду, косящегося на него старика. Тимофей изо всех сил состроил глуповатую улыбку в ответ на риторическое. Что за молодежь сейчас пошла не самостоятельная, а? Вот здесь, у лагеря, да. Спасибо вам огромное. Спасли. Вот честное слово, выручили, не забуду. Это было правдой. Невероятной удачей оказалось найти ключи от машины в замке зажигания. Никто не позарился, думая, что у хозяева отошли совсем недалеко или просто не успели заметить брошенную машину. Оказавшись в салоне, Тимофей почувствовал легкий аромат духов, мокрых волос, красных яблок, оставшихся в брошенном подсиденье рюкзаке, который Кристина брала с собой. Вдруг остро припомнилось то же отчаяние, что и год назад. Накатила сплющило вытеснила все прочие мысли. Он вспомнил Алису. Ее глаза, улыбку, то, как она смотрела на него, щурясь, словно на лучи солнца, бьющие в широкое окно. Тогда он считал, это навсегда. Все будет хорошо, просто не может быть иначе. И нет никаких бывших и будущих, я только тебя люблю. Они хотели уехать, начать свою отдельную, самостоятельную жизнь. Но отец предостерег. Наверное, хотел уберечь от опасных ошибок, от безрассудства. А потом случилась та глупая ссора в машине. Незнакомый промышленный район на окраине Москвы. Дождь стеной и трасса, залитая тяжелыми, упругими струями. И Алиса, одна посреди мокрой бурлящей дороги. Тогда, проехав десяток метров, Тимофей хотел затормозить увидев в зеркале ее хрупкую спину снежной дорожкой позвонков в вырезе платья. Хотел вернуться, попросить прощения, и без разницы, кто в чем виноват и чего успел наговорить сгоряча. Пусть все оказалось бы так, но горьковатая злость поднялась откуда-то из глубины души, будто припомнились разом все испытанные обиды в жизни» и Тим подавил в себе этот порыв. Только полчаса спустя, когда чувства прошли, разжали плотную хватку на горле, он вернулся на шоссе к тому месту. Но Алисы уже не было. «Где бы они оказались сейчас, останься она с ним, останься жива». Мы редко задумываемся, почему об ушедших помнится с особенным трепетным теплом. Мертвых любить проще. Они не задают навязчивых вопросов, не лезут в нашу жизнь, не раздражают советами. Когда умирает человек, ты продолжаешь любить только его образ, в то время как реальные недостатки, мелкие сколы, недочеты и минусы натуры уходят вслед за душой, выветриваются из памяти. Смог бы ты... На миг, вновь оказавшись рядом, не обращайте на них внимания, не раздражаться гневной усталой тирадой всякий раз, когда твой близкий совершает поступки, которые тебе не нравятся, когда он не слушает, злится, упрямится, делает по-своему. Мёртвых любить проще, поэтому мы возлюбили мёртвых и забыли живых. 2017. Заявление могут подать только родственники. В отделении полиции Тимофея и Кейл встретил прощавый молодой лейтенант с выражением одолевающей скуки на лице. Отмахнулся нехотя. Ему явно было лень разбираться с бумажной волокитой из-за человека, который с большой вероятностью сам загулял, остался где-то у друзей и вернется вечером. Вот проспится только и вернется, обязательно. Поверьте, не единичный случай. Тем более, повторяю только родственники. Родственники. А где они, эти родственники? Бабушка с дедушкой в селе Ореховка где-то в Рязанской области. Вы вообще законы читали, в конце концов? Даже трех дней не прошло. По затаенной опаске во взгляде парня было понятно. Он надеялся на отрицательный ответ. Тимофей не успел и рта раскрыть, когда вступила Скейл. «Значит, я прямо сейчас звоню в 112, а следом по телефону доверия МВД и сообщаю, что сотрудник такой-то, отделение такого-то, игнорирует федеральный закон номер 3 о полиции и отказывается принять заявление о пропаже человека, ссылаясь на... «На что вы там ссылаетесь, уважаемый?» Никогда прежде Тимофей не видел такого полыхающего гнева в ее глазах, хотя голос оставался спокойным. Недоброжелательно спокойным, сулящим лейтенанту большие неприятности в обозримом будущем. Ладони ее нервно сжимались под столом. Тимофею казалось, что еще немного, и Кейл сгребет разом побледневшего лейтенантика за грудки, перейдя от расплывчатых угроз сразу к их физическому исполнению. Из коротко брошенных ею далее фраз отчетливее всего прозвучали про жалобу в прокуратуру, некомпетентность уполномоченных органов и бесчинство некоторых сотрудников. Заявление приняли. Поиски продолжались несколько месяцев. Плоть до наступления заморозков. Искали даже в нескольких водоемах, рядом с предполагаемыми местами исчезновения. Но в конце концов не продвинулись ни на миллиметр. «Случается так. Люди сбегают и не возвращаются. Вы уверены, что ничем не могли ее обидеть?» — терпеливо выговаривал им все тот же лейтенантик, с опаской косясь на Кейл. Та закусывала губы от бессилия, заламывая тонкие пальцы с дорогими бриллиантовыми кольцами из собственного ювелирного. Тимофей ничего не мог ответить. В итоге дело закрыли за неимением фактических данных. Ни улик, ни свидетелей, ни даже ориентировочного места пропажи. Только родственникам в Рязань все-таки отправили запрос — на уточнение местонахождения, но опоздали. Пришел ответ от поселкового управления, что вышеупомянутых лиц уже два месяца как нет в мире живых и приложили копию свидетельств о смерти. Оставалась только последняя фотография неба в ВК с виднеющимися над закатной полосой крышами домов. Однако мало ли в городе этих безликих серых крыш. 2018. Тимофей не знал, увидятся ли они вновь. Но улыбающееся лицо на фотографии в тревожно-оранжевой рамке поисковой листовки Лиза Алерт часто снилась по ночам. Помогите найти человека. Теперь история повторялась. Только на этот раз, когда он точно знал, что готов противостоять судьбе, Он застрял неизвестно где. И не было даже мизерной возможности развернуть ход событий вспять. Ситуация неумолимо повторялась. Внезапно в голове будто щелкнуло. «Эта история выходит на второй виток», так сказала Кристина на даче. Тимофей замер, пытаясь ухватить смысл из ускользающей фразы. И, наконец, сообразив, Вбил в навигатор адрес. Это был единственный, пусть даже крохотный, но шанс. Ольга. «Он самонадеянный болван. Идиот просто!» Сердито и отчаянно восклицала Иринка. В глазах ее стояли слезы. «Что он собрался там делать? Куда он поехал?» Кейл молчала, в сотый, наверное, раз по счету, набирая телефон Тимофея. Но он не отвечал. Либо сеть пропадала в той глуши, куда они забрались с Кристиной. Либо он по рассеянности или нарочно, из свойственного ему непрошибаемого упрямства, отключил связь сам. «Да не знаю я», — всплеснула руками Кейл и отвернулась, закрыв лицо ладонями и напрочь забыв в тот момент и о модном макияже, и о том, что по подростковому чувствительная кожа Сто процентов припомнит ей эту небрежность. Руки мелко подрагивали. На столе перед ней стояла разведенная в рюмке воды валерьянка. Но вряд ли бы это помогло. «Думаешь, он бы меня послушал? Он вообще никого не слушает. Даже тогда, когда Алиса...» Она споткнулась об имя, словно о могильную плиту, и замолчала. «А Марк?» — робко спросила Иринка — Внезапно перестав метаться по комнате. Он не подходит к телефону. Нужно было звонить еще раньше. Нужно было. Чувство глухой беспомощности и жгучей вины за случившееся скребло в груди. До последнего Кейл надеялась, что ничего не случится. Ничего плохого. Обман был в том, что Тимофей заставил ее поверить в свои слова. Олечка. Я очень прошу тебя. Ради меня, ради нас. Ради Алисы, в конце концов. Ты помнишь Алису? Конечно, помнишь. А я думаю о ней каждый день. Каждый грёбаный день. Он нуждался в самом малом. Обычной человеческой поддержке. А все действия Тимофей готов был выполнить сам. И Кейл малодушно этому обрадовалась. Ведь единственное, о чем он просил, не стоило для нее никаких физических усилий. Даже привычных уже денег, которыми та разбрасывалась направо и налево, потакаясь ее минутным порывом, не стоило. Разве не поддержка духом самое главное в жизни? Но сейчас Кейл не могла набрать сил, чтобы успокаивать Иринку. Ей самой жутко хотелось зажмуриться, расплакаться всхлипнуть, с первой слезинкой выпустить эту напирающую, безжалостную, тянущую боль. Хотелось, как в детстве, броситься в объятия родителей. «Простите, я ваша неумеха. Но вы же меня любите. Любите, правда? Простите меня, я исправлюсь, честно». Вот только давно уже не оставалось на земле тех, кто снял бы с плеч груз ее проблем. К кому можно было прийти, пожаловаться, выслушать совет и найти в себе силы идти дальше. Мачехи было наплевать на Ольгу. Уж слишком сладостным и редким казалось для некрасивой, сварливой женщины, уже похоронившей мужа, счастье — снова увлечь кого-то под венец. А отец? А что отец? Запутавшийся в страхах, переживаниях и домыслах, в погоне за уходящей молодостью, и разрушившимся семейным счастьем. В побеге от рвущих душу воспоминаний, от разочарований в старшей дочери. Что он замечал вокруг, вовлеченный в круговерть собственных фантазий, поисков, увлечений и иллюзий. Говорят, дети, которых недолюбили родители, никогда не вырастают по-настоящему. Точно, ощущение отнятого детства — Черным зернышком гниет внутри всю оставшуюся жизнь. И всякий раз, когда на пути возникает опасность, неосознанное желание уйти, скрыться, сбросить ответственность на другого, подступают с невероятной силой. Школа с золотой медалью, юридический на бюджет, лучшие оценки на курсе, красный диплом, приличная должность, повышение, Состоятельный, щедрый, но равнодушный жених. Квартира в центре. Настоящая золотая клетка для трепетной пташки. Неудивительно, что из всех возможных вариантов хобби она предпочла заниматься ювелирными украшениями. Какая злая ирония. Всю жизнь Кейл старалась произвести впечатление, вызвать восхищение, зависть, восторг. Хотела, чтобы о ней говорили те, кто долгое время не обращал внимания на нескладную девочку-подростка с наивными мечтами о покорении столицы. Случилось так, как она хотела. Оправдался бы тернистый путь, лишенный поддержки и добрых слов со стороны. Вот только она сама так и не научилась быть для других надежной опорой и верным советчиком. Точнее, думала, что научилась, а на деле выходила с точностью да наоборот. Самым сложным оказалось различать доверие и бездействие, отсутствие нравоучений и желание очертить грань между своими проблемами и чужими. «Да, умничка, у тебя все получится. Дерзай, ты все делаешь правильно. Ты лучше знаешь, что тебе нужно». Только не лезь ко мне, пожалуйста. Нужно ведь написать заявление в полицию и начинать поиски, произнесла Иринка непривычно просительным тоном. Я звонила к коорду из отряда. Будет заява, они сразу подключатся. Кейл подняла на нее глаза и не сразу поняла, о чем так говорит. Потом, будто очнулась, усмехнулась криво, проведя ногтем по краю рюмки с валерянкой. «А что они сделают? Как тогда?» И осеклась. «Есть такая примета. Не поминай беду, а то явится. Пусть лихо спит где-то там у себя, баю-баюшки. А еще говорят, не суди других за свои же грехи». Иринка смотрела на нее стеклянными глазами. Рва стриженная челка на бок, две металлические капли над бровью и губой. Ядрено-зеленая толстовка с капюшоном, куча звякающих браслетов на руках. Так получилось. Из-за большой разницы в возрасте с Марком, его сын оказался не намного младше самой Иринки, из племянника автоматически превратившись в названного брата. На замену брату реальному. Иринке было 27, Тимофею 23. Способности стражей делали расплывчатой границу возраста, сглаживая все заметные шероховатости, по которым незнакомцы определяют возраст на глаз. И вместе Тимофей с Иринкой смотрелись парой закадычных друзей-однокурсников. И общего у них нашлось гораздо больше, чем могло показаться с первого взгляда. «Возможно, подойди, Тимофей, к телефону», Иринке удалось бы его вразумить, переубедить именно ей, никому другому. Но что бы она ему сказала? «Не ходи, оставь все это». Кейл перебирала варианты, но даже в ее фантазиях ни одна из приходящих на ум фраз не вкладывалась в уста Иринки. Та общалась по-особому, по-своему. Умела то, что ей Кейл всегда было недоступно сопереживать». Сама Кейл так и поступила когда-то, замкнулась в коконе бездействия, в коконе дурацкой надежды, что без участия глупой, вечно вертящейся под ногами непоседливой девочки смогут обойтись и родители, и сестра, а после и Кристина. Когда она впервые услышала о ребенке Алины из подслушанного разговора отца с мачехой на кухне, В ее душе родилось непонимание, невозможность осознать. Дочь — ее сестренки. Разве такое возможно? Где-то внутри по-прежнему жила укорененная мысль. Обе они — подростки. Пусть с разницей в пять с половиной лет, но подростки — почти дети в сущности. Много позже, после смерти сестры, В сердце поселился страх за судьбу маленькой девочки. Но опять мерзкий червячок сомнений впился в душу. «Я же только все испорчу. Оставить все. Правильнее будет уйти. Притвориться, что тебя это не касается. Ты лишняя, лишняя, лишняя». Теперь же в Кейл поселился страх иного рода. Он напоминал ей как хрупка жизнь, когда земля буквально уходит из-под ног, и как тщетны и глупы попытки зацепиться за существование одной лишь мыслью, одним желанием. Сейчас ее терзал страх, что человек, с которым они после стольких лет едва начали узнавать друг друга, вдруг исчезнет навсегда. уйдет дорогой без возврата, и ничего нельзя будет исправить. Никогда. Больше всего мы ценим то, что успели потерять. Но если возможно было бы что-то еще исправить, никогда бы больше Кейл не позволила сомнениям взять верх, не бросила бы Кристинку одну. Никогда. Если бы она могла что-то сделать сейчас. Я изменюсь. Я стану лучше, клянусь. Только бы не оказалось слишком поздно.